Но по предположению первое, что такой человек воображает в этомроде, есть причинённое ему самому зло. Поэтому он будет стремиться причинить этому другому то же самое зло, что и требовалось доказать. В сколе вторая, стремление причинить зло тому, кого мы ненавидим, называется гневом. Стремление же отплатить за полученное нами зло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 Дали такая взрывной любви, следовательно, по теореме 39 стремление сделать добро тому, кто нас любит, и по той же теореме 39 стремиться сделать нам добро называется признательностью или благодарностью. Отсюда ясно также, что люди гораздо более расположены к мести, чем к воздаянию добром. Колларихи если кто-то воображает, что тот